стать недостойным какой бы то ни было миссией непригодным для какого бы ни было путешествия. И это ему удалось. Да так, что жуть брала. Да уж, это был чистый цирк, — сказала женщина. Ты веселился не хуже других, даже помогал топить рояль в бассейне, а когда он утоп, ты вдруг разревелся. Разревелся? Как эхо откликнулся Констант. Это было что-то новенькое. — Ага, — сказала женщина, — ты сказал, что у тебя было ужасно тяжелое детство и заставил всех слушать про это несчастное детство. Мол, твой папаша ни разу в жизни на тебя ласково не посмотрел, он вообще на тебя ни разу не смотрел. Никто почти не понимал, что ты бубнишь, а когда было поразборчивее, что все про одно, мол, ни разу не посмотрел. А потом ты и про мамашу заговорил, — сказала женщина. Ты сказал, что она была потаскуха, и что ты, сын потаскухи, этим гордишься, если все потаскухи такие, как твоя мать. Потом ты обещал подарить нефтяную скважину любой женщине, которая подойдет, пожмет тебе руку и крикнет погромче, чтобы все слыхали, я потаскуха, точь в точь, как твоя мать. — А дальше что? — сказал Констант. — Ты дал по нефтяной скважине каждой женщине, которая здесь была, — сказала рыжая. А потом ты окончательно разнюнился и ухватился за меня и всем говорил, что я единственный человек во всей Солнечной системе, которому ты веришь. Ты сказал, что все они только и ждут, чтобы ты заснул, чтобы сунуть тебя в ракету и выпулить на Марс. Потом ты всех выставил, кроме меня и прислугу, и гостей. Потом мы полетели в Мексику и поженились, а потом вернулись сюда». — сказала она. — А теперь выходит, что у тебя Николай, ни не двора, даже хрустальный писсуар уже не твой. Ты бы лучше сходил в свою контору и разобрался, что к чему, а то мой дружок, гангстер, с тобой разберется. Скажу ему, что ты не можешь меня обеспечить, как положено, он тебе шею свернет. — Черт подери, — сказала она. — У меня детство было похуже твоего. Мать моя была потаскуха, и отец дома тоже не бывал, но мы-то еще были и нищие, у тебя хоть были твои миллиарды. Беатриса в Нью-Порте повернулась спиной к своему мужу. Она стояла на пороге музея Скипа, лицом к коридору. С дальнего конца коридора доносился голос Дворецкого. Дворецкий стоял у входной двери и звал казака. Космического пса. — Я тоже кое-что знаю про лабиринты ужасов, — сказала биатриса Очень хорошо, устала, — сказал Рунфорд. — Когда мне было десять лет, — сказала Беатриса, — моему отцу взбрело в голову, что я получу громадное удовольствие, если прокачусь по лабиринту ужасов. Мы проводили лето на мысе Кот, и он повез меня в парк развлечений за Фолл-Ривер. Он купил два билета на лабиринт ужасов, он сам хотел прокатиться со мной. А я, как увидел эту дурацкую, грязную, ненадежную тележку, так просто наотрез отказалась в нее садиться. — Мой родной отец не сумел меня заставить в нее сесть, — сказала Беатриса, — хотя он был председателем правления Центральной Нью-Йоркской железной дороги. Мы повернулись и ушли домой, — гордо заявила Беатриса. Глаза у нее разгорелись, она высоко подняла голову. — Вот как надо отделываться от катания по разным лабиринтам, — сказала она. Она выплыла из музея скипа и прошествовала в гостиную, чтобы там подождать казака. В ту же секунду она почувствовала по электрическому току, что муж стоит у нее за спиной. — Би, — сказал он, — тебе кажется, что я не сочувствую тебе в беде, но ведь это только потому, что я знаю, как хорошо все кончится. — Тебе кажется, что я бесчувственный, раз так спокойно говорю о твоем спаривании с Константом, но ведь я только смиренно признаю, что он будет лучшим мужем, чем я был или могу быть.